«Я тот, кто отправил на небеса самого Берию», — расхвастался он. Естественно, я ему не поверила. Тогда полковник сбегал в свою комнату, принес пистолет и торжественно заявил. «Смотри, вот из этого питона я и хлопнул начальника. Цены данному оружию нет». «Почему?» — удивилась я. «Так коллекционеры с руками оторвут». «Короче говоря, я уговорила его продать мне питон на черный день». Мне показалось, что хорошо вкладываю свои деньги. К сожалению, тяжелые времена наступили намного раньше, чем я рассчитывала. Вот теперь приходится расставаться с раритетом. Помолчав немного, я добавила, если сами не интересуетесь ничем подобным, может, подскажете кого из молодых, кто собирает коллекцию? Вот Олег Назаров обронил, что есть какой-то парень, живет в загородном доме вместе с матерью по имени Даша вроде он вообще все подряд скупает модестов вытащил из кармана бархатный мешочек выудил оттуда трубку потянулся к железной ярко красной банке и спросил если закурю вам не помешает бога ради ответила я и вытащила голуас брови сансаныча взметнулись вверх однако у вас не дамское курево как ты привыкла к этим сигаретам мои знакомые в основном балуются ментоловыми». Я усмехнулась. Попробовала как-то давным-давно салем. Честно говоря, не пошло. Сложилось впечатление, что, пытаясь курить жвачку, все-таки табак должен быть похож на табак. Ну к чему ароматизировать его, допустим, запахом виски? По мне так лучше выкурить хорошую сигарету и опрокинуть рюмочку. Модестов улыбнулся. «Вот тут я с вами совершенно согласен». «А как относитесь к чаю со всяческими добавками?» Знаете, лимонный, персиковый, я скорчилась, Отрава. Чай должен иметь, простите за тавтологию, чайный вкус. Даже самый отвратительный натуральный лист, тот, который растет у подножия куста, намного лучше элитного сорта с запахом. А что удивился Модестов? Те листочки, которые расположены у корней, плохие? Их никто не собирает, пояснила я. «Срывают только верхушки, максимум четыре листика. Хотя на самом деле положено два. «И сколько вам денег надо?» Неожиданно спросил Модестов. «От неожиданности я сморозила глупость. Вообще-то десять тысяч долларов, но питон стоит дороже». Сан Саныч захлопнул книжку. «Дорогая моя, ваш револьвер стоит копейки». «Вы с ума сошли!» — подскочила я, изображая полное негодование. «Из него убили Берию. Если сами не хотите купить, дайте мне координаты молодого человека с мамой Дашей». Модестов приспокойно раскурил трубку. «У вас никто не купит этот пистолет». «Почему?» «Деточка, вы хорошо знаете историю?» «Ну, не слишком. Оно и видно» в каком году был расстрелян берия помните хотя вас скорее всего еще не было на свете вы явно не знаете ничего связанного с отцом народов Сталином. вот тут сансаныч не прав я просто отлично выгляжу хорошо помню как мы с бабушкой едем по эскалатору вверх кажется это выход со станции новокузнецкая мне лет пять может чуть меньше Я стою, задрав голову, наблюдая, как быстро приближается потолок верхнего вестибюля. Наконец ноги сходят с чудо-лестницы на гранитный пол, а перед глазами предстает картина. На фоне ярко-красного знамени мужское лицо с усами. «Кто это, бабушка?» — спрашиваю я. Фася, ничего не отвечая, вытаскивает меня на улицу, и там, одергивая пальтишко, шепотом сообщает «Сталин! Ирод проклятущий! Сколько народу погубил!» Чтоб ему на том свете гореть в аду. Везде портреты посшибали, а про этот забыли, небось. Ты больше так не кричи. Если где еще эту морду увидишь, лучше шепотком. Тихонечко поинтересуйся. Почему, удивилась я. На всякий случай, отвечает Афанасия, уж поверь мне, не стоит вопить. Так в каком году расстреляли Берию, повторил Модестов? Кажется, в шестьдесят четвертом. Ну, милая, вы и хватили. В пятьдесят третьем. И что из этого? Какая разница? Ох, молодежь, — покачал головой Сансаныч. вам не понять, что испытали люди моего возраста, узнавшие о смерти Лаврентия Палыча. Была такая песенка. «Цветет в Тбилиси, алыча", лыча не для Лаврентия Палыча, а для Климента Ефремыча». И для Никита Сергеевича. Понимаете, о ком речь? Ну, в общем, да, Никита Сергеевич Хрущев и Климент Ефремович Ворошилов. Только какое отношение они имеют к моему пистолету? Деточка, вас обманули. Берия расстрелян в 1953 году, а пистолет «Питон» появился тоже в пятьдесят третьем. Понимаете, кисонька? Наши органы в то время использовали отечественные модели. Уж точно не «Питон». Сосед воспользовался вашей наивностью и продал в три самую обычную вещь. Я удрученно молчала. Кажется, придумала не слишком хороший повод для встречи с коллекционером. Если, конечно, он был, неожиданно добавил Сансаныч. Хотите кофе? Да, спасибо, только я не поняла, что вы имеете в виду. Кофе? «Такой напиток, который любят во многих странах, неужели никогда не слышали?» Ехидно прищурился сам Саныч. «Я не об этом. Что значит, если он был?» «А был ли мальчик?» — протянул Модестов, включая кофеварку. Произведение Горького я читала, обозлилась я. «Хоть и не люблю буревестника революции, а фразу про мальчика помню, перестаньте говорить загадками». «Ангел мой!» спокойно сообщил Сансаныч. Уж извините, но у меня сложилось впечатление, пистолета у вас никакого нет, соседа тоже. Зачем тогда я сюда пришла, попыталась я сопротивляться? Скульптор поставил на стол чашки. А вот это, душенька. Надеюсь, вы сейчас расскажете. Не томите старика. Знаете, с возрастом я стал жутко любопытен. Ей богу не засну, пока не пойму, зачем вас Олег сюда прислал я отхлебнула прекрасно сваренный кофе и неожиданно сказала «Очень нужен адрес этого парня из загородного дома». Ради такой ерунды придумали целую историю и потратили деньги на энциклопедию. Книгу я взяла дома. На всякий случай соврала я. Модестов хмыкнул «Милая, сегодня не ваш день. Видите, вот тут, между первой и второй страницами, Лежит чек. На нем четко обозначено нынешнее число и время покупки. Черт возьми, этому Модестову следует не скульптуры лепить, а ФСБ работать. Ну ты как, ангел мой? Я набрала полную грудь воздуха. Понимаете, меня обвиняют в убийстве. Модестов молчал, слушая меня, только изредка покачивал головой. Потом поинтересовался, а что он собирает? Я пожала плечами. «Все, так не бывает. Ну, не знаю тогда. Ладно, сидите спокойно». Достав из ящика буфета пухлую растрепанную книжку, Сан Саныч схватился за телефон. «Слышь, Николай, кто у нас?» Переговоры затянулись. От тоски я принялась разглядывать скульптуры и пришла к выводу, что дамы моей субтильной конституции не по душе Модестову. А все его Венеры и нимфы были полногруды, полстозады и стояли на крепких, полинообразных ногах. Примерно через час Сан Саныч удовлетворенно сказал, «Ну что ж, кажется, нашел. Есть у нас один богатый молодой идиот, хватающий абсолютно все. На мой взгляд, у него не коллекция, а кошмар» но в конце концов каждый живет как хочет адрес закричала я дайте скорей коттеджный поселок беляева где же такой погодите отмахнулся модестов сейчас все узнаем и он быстро набрал номер арсения можно добрый день вас беспокоит слушая неторопливую подчеркнутую интеллигентную речь сансаныча я тряслась от нетерпения наконец переговоры завершились Значит, так, душенька. Арсений Петров проживает в поселке, расположенном на 20-м километре Киевского шоссе. В отношении маменьки, сами понимаете, было бы неудобно спрашивать, но тут Господь помог. Это она подошла к телефону. Сначала сказала, что сын на работе, и собралась отсоединиться, но когда услышала мое имя, заинтересовалась. Знаете, в среде коллекционеров оружия Фамилия Модестов на слуху. В общем, все устроилось наилучшим образом. У этого Арсения скоро день рождения. И мать не прочь купить для него игрушечку. Вот и встретитесь завтра в час дня в кафе Манер. Оно находится... Знаю. В подземном комплексе охотный ряд на Манежной площади. Вот и чудненько. Теперь погодите. Сан Саныч встал и вышел. Минут через пять он вернулся, держа в руках коробочку. «Смотрите. Что это?» «Авторучка, похоже, паркер». «Нет, милая, это пистолет». «Да ну, удивилась я. И как он работает?» «Нажимаете вот тут, а отсюда вылетает пулька». «Наверное, крохотная. Вполне достаточно, чтобы отправить на тот свет неугодную личность. Самое интересное...» что вы можете использовать свой сувенирчик и, как обычный, пишущий предмет. Видите? А пули малокалиберные. Здорово. Понравилось? Да, прикольная вещичка. Вот и хорошо. Думаю, даме, матери этого Арсения, она тоже придется по вкусу. Держите. Не понимаю. Вы даете мне ручку? Зачем? Модестов хмыкнул. «Сказал, что придет моя племянница» у которой есть оригинальная штучка. Или вы собрались опять тащить с собой энциклопедию? Смело продавайте, мадам, эту игрушку, мне она не нужна. А у вас есть хороший повод, чтобы затеять разговор. Здесь пули. Одна беда, вещичка однозарядная. Такие сувенирчики обычно используются для одного выстрела, рассчитанного на внезапность. А деньги? Сколько стоит такой прибамбас? «Начинайте с двух тысяч и спускайтесь до одной. Главное, не волнуйтесь. Насколько я понял, мадам разбирается в оружии так же, как и вы. Не дрейте». «И вы доверяете мне, совершенно незнакомой женщине, дорогую вещь? А вдруг я обману? Присвою деньги и скроюсь». Модестов прищурился. «Дашенька, вы ведь были женой удачливого бизнесмена Макса Полянского». Я безмерно удивилась. «Да, только во времена нашего супружества он не торговал яйцами, а пытался писать стихи. Не помните нашу встречу?» «Мы виделись раньше?» Модестов развел руками. «Примерно три месяца назад. Макс купил пистолет и попросил меня научить его, как им пользоваться. Мы съездили в Тир, а потом он повел меня пообедать в клуб «Джамбо». И тут пришли вы, такая хорошенькая, веселая. Как сейчас помню, покупали в баре пирожные, увидели Макса и подсели к нам. А после вашего ухода Полянский и рассказал мне об этой удивительной истории с наследством. Знаете, он вами восхищается. Еще бы! Я спасла ему жизнь и репутацию. Что же вы молчали, когда я рассказывала про коммунальную квартиру, соседа и безденежье? Деточка, вы так вдохновенно врали... «Мне было просто интересно, чем закончится история», — спокойно ответил Сансаныч. Выйдя на улицу, я не стала ловить такси, а, пользуясь хорошей погодой, пошла спокойно по тихому рощинскому проезду. «Кажется, расследование закончено. Завтра возьму свою теску за мягкое брюшко и вытрясу из нее всю правду». Внезапно взбегнули тормоза, и раздался голос. «Дарья, иди сюда!» Я резко повернулась и увидела в двух метрах от себя разбитые ржавые Жигули, за рулем которых сидел Женька, тот самый коллега Дегтярева Женя, которого я назвала своим добрым приятелем. Евгений, считающий меня убийцей, заклятый друг, приславший в ментов. От ужаса у меня сначала земля поплыла перед глазами, но ноги оказались умнее головы. Пока мозг Судорожно соображал, как поступить, нижние конечности уже вовсю работали. «Эй, стой!» — закричал Женька, двигаясь на машине. «Ну, не идиотничай!» Потом он обогнал меня, затормозил, вышел и потрусил по тротуару мне навстречу. Ощущая себя загнанной мышью, я прижалась к забору. Затем вдруг мигом перескочила через изгородь и понеслась вперед, не разбирая дороги перепрыгивая через помойки, поломанные лавочки и детские песочницы. Поверьте, ни разу в своей жизни я не носилась с такой скоростью. Даже когда мы в детстве с ребятами залезли в колхозный сад за яблоками, и на нас, оглушительно лая, накинулась огромная косматая собачище со скаленными клыками. Остановилась я только у метро, не понимая, каким образом оказалась на шумной площади. По проспекту туда-сюда носились машины, но ярко-оранжевых «Жигулей» с черным крылом не было. Тяжело дыша, я спустилась по эскалатору и плюхнулась на скамейку, еле дыша. В правом боку колола, воздуха не хватало, сердце с такой силой билось о ребра, что я прижала к груди левую руку. Только не хватало прямо тут завалиться в обморок. Вот ведь как бывает на свете, идешь себе преспокойно по улице, и налетаешь на знакомого. Ну какой черт понес Женьку в Рощинский проезд? Что он там делал? Боль в боку утихла, я задышала в полную силу, и сердце больше не пыталось выпрыгнуть из груди. Однако точно так же я могу налететь и на других знакомых, и не факт, что мне удастся от них столь удачно удрать, и как поступить? Внезапно мне на глаза попалась смуглая брюнетка с ярко накрашенными губами. И вот оно. Я вскочила в поезд, доехала до нужной станции и пошла по улицам, разглядывая дома. Все, что мне надо, это парикмахерская. Наконец попалась вывеска «Салон Белла». В просторном зале среди шести пустых кресел скучали мастерицы. От тоски они разгадывали кроссворд. Услыхав звон колокольчика, девушки подняли головы, окинули меня оценивающим взглядом и разом оживились. «Вы что-то хотели, дама?» — поинтересовалась рыженькая парикмахерша. «Да», — бодро ответила я, — «краску, химию, косметику, все по полной программе». Истомившиеся от безделья девицы забегали, словно вспугнутые муравьи. Меня торжественно усадили в кресло. «Значит так». Сначала красим волосы в темно-каштановый цвет. У меня перед носом оказалась раскладушка с хвостиками. Какой желаете? Поколебавшись, я ткнула пальцем в предку, похожую по цвету на благородный коньяк «Багратион». Если вы его никогда не пробовали, от души советую. Стоит дешевле Хеноси, а по вкусу превосходит последний. Нежный мягкий напиток, и после того, как вы выпили рюмку, не остается дурного послевкусия. На мой взгляд, оттенок темноват для вас, робко попыталась высказаться мастер. Нет, ответила я. А после химзавивки ваши волосы приобретут не лучший вид. Давайте выполним сидящую химию не завиток, а крупную волну. На самом деле парикмахерша давала мне совершенно дельные советы. В иной ситуации мне бы и в голову не пришло сотворить со своей головой всю эту жуть. Но сейчас я должна была стать неузнаваемой. Только химия отрезала я на мелкие палочки. Дама не вытерпела другая мастерица, чуть старше рыженькой. Так давно не носит. И потом ваши волосы очень хорошо выглядят. Еще бы, я стригусь у великолепного мастера». «Может, чуть-чуть подправить челочку, и все», — с надеждой предложила Рыженькая. Я встала. «Если вы не хотите обслужить меня, наверное, я не пришлась вам по вкусу». «Садитесь», — со вздохом ответила парикмахерша. «Желание клиента для нас закон». Я провела в салоне почти четыре часа и, взглянув, наконец, в зеркало, чуть не шарахнулась в сторону. Обычно я вижу перед собой блондинку с хорошей стрижкой, такой, которая кажется чуть растрепанной. Сейчас же я увидела незнакомую мне женщину, имевшую склокоченные волосы темно-каштанового цвета, стоявшие почти дыбом, издали сильно смахивающую на больную овцу или на нашу пуделихучее. На моем бледном лице ярко выделялись выкрашенные в тот же тон брови и ресницы. Парадоксальным образом, Мое лицо стало шире, Щеги словно надулись и приобрели нездоровый синюшный цвет. Вот уж не думала, что слегка изменив прическу, можно добиться такого сногсшибательного эффекта. «Оно... ничего получилось», — дрогнувшим голосом сообщила мастерица. «Вон, какие глаза яркие стали!» «Это она права. Надо купить контактные линзы, чтобы скрыть голубизну, и сменить макияж и одежду». Следующие два часа я провела в торговом комплексе. Сначала обзавелась карими линзами, затем прикупила тональный крем цвета загара, зеленые тени и темно-вишневую помаду. Устав от беготни по магазинчикам, я дошла до кафе, залпом выпила бутылку минеральной воды, слопала отвратительный салат из крабовых палочек, потом пошла в туалет и накрасилась. В качестве завершающего штриха Я купила темно-коричневую узкую юбку, едва прикрывающую колени, светло-бежевую шелковую блузку и туфли на толстом, но достаточно высоком каблуке. Шмотки были довольно хорошего качества, украшенные ярлычками, сделаны в Италии. Но они не выглядели безвкусно. Но ни при каких обстоятельствах я не надела бы их еще неделю назад. Вообще не люблю юбки. Облачаюсь в них в крайне редких случаях. А уж шелковые блузки не носила с юности. Честно говоря, предпочитаю брюки, свитер и мокасины. Для того, чтобы бегать по парикмахерским и одежным лавкам, требуется лошадиное здоровье. Устав до нельзя, я поплелась опять в кафе и попросила бутылочку акваминерали без газа. 14 рублей равнодушно обронила продавщица. Я открыла кошелек и растерянно пробормотала. У меня осталась одна десятка. Тетка окинула меня безразличным взглядом. Возьмите стакан за семь рублей. Нет, спасибо. Мне еще деньги на метро нужны. Торговка неожиданно проявила человеколюбие. Хочешь, дам пустой стаканчик? Напьешься в сортире бесплатно. Не надо, бормотнула я и быстро ушла. Вот как интересно. Поняв, что у посетительницы кончился золотой запас, буфетчица мигом стала фамильярной и отбросила церемонное увы. На заплетающихся ногах я вошла в квартиру, повесила сумку на крючок и хотела погладить хуча. Мопс шарахнулся в сторону. «Милый, да ты никак меня испугался!» Хучик сел и осторожно вильнул скрученным толстым хвостиком. Весь вид его говорил, нет, ты меня не обманешь, хоть и говоришь, и пахнешь, как моя хозяйка. «Иди сюда!» Хуч тихонько зарычал. Из кухни высунулась Тина. «Эй, вы как сюда попали, а?» «Это я». «Кто?» «Неужели не узнала Даша?» «Господи!» — всплеснула руками Тина. «Что ты с собой сделала?» «Плохо?» «Не то слово, ужасно». «Так отвратительно!» «Да слов нет! Постой, постой! Вроде же у тебя утром были голубые глаза!» «Я вытащила линзы! Ну как?» «Прямо и не знаю, что сказать!» — затрясла головой Тина. «Но ну зачем ты себя испоганила? Узнать нельзя! Даже собака прибалдела!» У Хучей впрямь был остолбенелый вид. Впрочем, Роза фон Лапидус Грей и Альма тоже не подбежали ко мне с радостным визгом. Узнать нельзя, да это же здорово. Понимаешь, завела я. Познакомилась с мужиком. Всем хорош, но предпочитает брюнеток. Вот подумала, что в таком виде я имею больше шансов. О, протянула Тина, ясненько. Кстати, ты только с первого взгляда жутковатое впечатление производишь. Со второго уже вроде ничего. Галя и Алла тактично промолчали. Но по тому, какими взглядами обменялись гости, сразу стало понятно. Мой новый имидж не произвел на них положительного впечатления. Мне же было наплевать, что думают обо мне тетки. Главное, основная цель достигнута. В таком виде даже родная мама прошла бы мимо меня, не повернув головы. Я вползла в свою комнату, закрыла дверь и полезла в саквояж. Так, «Сколько же у меня осталось денег?» «В кошельке, как всегда, лежит кредитка, но пользоваться ею опасно. Любой платеж очень легко проверяется, и милиция мигом выйдет на мой след». Я достала кошелек и удивилась. «Вот странно. Как у всех людей, у меня есть определенные привычки. Я люблю есть перед сном в кровати шоколадки. Всегда сплю с открытым окном, практически не употребляю мясо, не ношу обувь на каблуках». Иногда чрезмерно обливаюсь духами и деньги в портманы, обычно раскладываю в строгом порядке. В одном отделении держу крупные купюры, в другом сотенные, а мелкие складываю в третье. Сейчас же все ассигнации лежали вперемешку. Посмотрев внимательнее на саквояж, увидела, что пакет с документами оказался на самом верху. А я хорошо помню. Что вчера вечером он лежал на дне сумки. Значит, в мое отсутствие, Тина поинтересовалась вещами жилички. Ну что ж, вполне понятное любопытство, только ничего интересного она не нашла. Французский паспорт я ношу с собой, а денег в саквояже совсем немного. И, честно говоря, больше всего меня волнует этот факт. Посидев с полчаса, я взяла телефон, поплотнее затворила дверь. И позвонила в Ложкина. Раздался звонкий голосок Мани. «Алло!» Я зажала пальцами нос и прогундосила. «Это Мария Константиновна?» «Да», — ответила не узнавшая меня дочь. «Вы заказывали в салоне Рибали перламутровые запонки и зажим для галстука. Просили сделать до 29 сентября». Только бумажка сообразила, в чем дело — На секунду повисла тишина, потом девочка тихо ответила, «Да, совершенно верно. У моего брата день рождения, я хочу сделать ему подарок». «Мы выполнили ваш заказ. Можете забрать завтра в любое время после трех часов дня». «Хорошо. Приду в 17.00 в Риволе». Я повесила трубку и перевела дух. Пару дней назад мы с Маней забрели в Риволе и увидели очень красивый набор, предназначенный для тех мужчин, которые не любят манжеты на пуговицах. А поскольку у Кеши 29 сентября день рождения, мы решили купить ему этот комплект. Но, увы, он был из золота, а сын терпеть не может ничего блестящего. «Бывают такие перламутровые?» — поинтересовалась Маня. Продавщица помотала головой, ни разу не видела. Мы ушли из Риволи и долго вздыхали по поводу набора. Я очень надеялась, что умненькая Манюня не заорет во все горло. Мусик, чего ты прикидываешься, а поймет, в чем дело. Полная радужных планов, я вытянулась на бугристой Софе. Отлично, одна проблема решена. Маня имеет право снять деньги со своей кредитки. Поедем в банк, и девочка получит для меня необходимую сумму. Я всей душой люблю кафе Манер, пожалуй, даже больше, чем Макдональдс. Тут играет приятная музыка, подают отличный кофе со взбитыми сливками, а официанты любезны и улыбаются не заученно, а вполне искренне. Им и впрямь приятно принести для вас пирожное. Обычно я сажусь за угловой столик у окна, который обслуживает хорошенькая Алена, но сегодня забилась к стенке. Алена, радующаяся при моем появлении, сейчас вежливо поинтересовалась. «Хотите пообедать или только сладкое?» Девушка не узнала постоянную клиентку, и я с удовольствием заказала мороженое «Тропический пляж». Официантка кивнула и ушла. Минут десять я сидела, разглядывая столики, пока не убедилась, что ревнивой любовницы Стаса нет. У стен ворковали парочки, у входа устроилась большая семья» окруженная разновозрастными детьми. А сидящая в самом центре девушка лет двадцати никак не могла быть матерью взрослого сына. Часы подобрались к половине второго. Я уже подумала, что мадам расхотела покупать сыну подарок, но вдруг стеклянная дверь распахнулась, и в кафе вошла дама, довольно высокая блондинка, чуть полноватая, а может, просто крупная, одетая в серый брючный костюм. Остановившись на пороге, она принялась озираться. Я крикнула «Дарья!». Женщина поспешила к моему сторику «Вы от Модестова?» «Да». Извините, опоздала. «На шоссе повсюду пробки. Если и дальше так пойдет, придется покупать вертолет». Потом она улыбнулась и добавила. «Очень милое местечко. Никогда тут не бывало. И что, хороший кофе варят?» «Закажите латте», — посоветовала «Я». «Правда, его подают с восхитительным по вкусу, но ужасно калорийным печеньем под названием «Смерть фигуре». «Жизнь так коротка», — ответила собеседница, — «не стоит портить ее диетами». Какое-то время мы вели светскую беседу, обсуждая качество поданного кофе. Потом Дарья спросила, «Модестов говорил, у вас нечто необыкновенное». «Я вытащила авторучку». Мадам пришла в полный восторг. Сначала она попробовала нарисовать на салфетке чертиков, потом воскликнула «А как проверить работу пистолета?» «Нажимаете сюда, и вылетает пулька. Хочу увидеть, как это происходит. Но в кафе нельзя стрелять. Значит, поедем в парк или лес. Не могу же я приобретать кота в мешке. Небось, дорого стоит. Две тысячи. Ну вот видите». Надо все посмотреть. Но Модестов гарантирует качество. «Продаете-то вы», — резонно заметила Дарья. «Впрочем, если не хотите никуда ехать, пожалуйста, только придется вам искать другого клиента. Я куплю ручку только после испытания». Я пожал плечами. «Хорошо». «Вот и отлично», — повеселела Дарья. «Я знаю изумительное местечко недалеко от МКАД. Часто хожу туда гулять. Знаете, люблю одиночество. Вы на машине? Нет. Не волнуйтесь, даже если не куплю игрушку, то непременно доставлю вас назад в Манер. Однако она вполне милая, без всяких новорусских закидонов. Изумительное местечко оказалось на Киевском шоссе в пяти минутах езды от МКАД. Дарья запарковала машину на площадке и предложила. Давайте... Пройдем чуть вглубь. Мы свернули влево, прошагали пару десятков метров по просеке, и я сказала «Очень уютная опушка». Перед глазами простиралась не слишком большая полянка. Вдали виднелась темно-красная стена из огнеупорных кирпичей, но она не портила вида. Высокие березы окружали лавочку и небольшой столик. «Нравится?» — спросила моя спутница. Я кивнула «Очень». «Тут тихо. Вы курите?» «Да. Может, посидим минут пять с сигареткой?» «Сами понимаете, что я мгновенно согласилась. Там, за забором, наш дом», — пояснила Дарья. «Я часто прихожу сюда». Я в душе удивилась. Имеет хороший загородный особняк, наверное, с ухоженным садом, а ходит гулять в лес. Вдруг Дарья вздохнула. «Знаете...» «Мы разбогатели внезапно. Долгие годы жили, считая копейки. Я преподаватель русского языка и литературы. Оклад был мизерный. На руках двое детей при полном отсутствии мужа и алиментов. Приходилось носиться по частным урокам, сбивая каблуки. Работа репетитора ужасна. Чаще всего попадались отвратительные дети и не менее мерзкие родители. Эх, да что там!» Она махнула рукой и затянулась. «Очень хорошо вас понимаю», — сочувственно подхватила я. «Мы с вами словно близнецы. Тоже поднимала двух детей без всякой помощи от лиц мужского пола и бегала по урокам. Но в отличие от вас я преподавала французский». Дарья улыбнулась. Но ну, не зря вы мне сразу понравились. Родственные души видят друг друга издалека». «Вы никуда не торопитесь. Простите, но вы не назвали своего имени». «Даша». «Надо же, мы тески. Давайте посидим тут чуть-чуть. Извините, не могу вас позвать к себе». «Конечно, понимаю, хотите сделать сыну сюрприз». Носком элегантной темно-серой туфельки Дарья поковыряла мягкую землю. «Нет, мне запрещено приводить гостей. Мне вообще почти все запрещено. Поэтому я и убегаю сюда». Если сказать честно, это единственное место на свете, где я чувствую себя комфортно. Дома я постоянно в напряжении. Но почему? Женщина тяжело вздохнула, даже поговорить не с кем. Так хочется иногда просто поплакаться. Неужели нет подруг? С друзьями сложно, почему? Мы стали обеспеченными людьми за три года, спокойно начала Дарья. Мой сын Арсений занялся бизнесом. Он по образованию архитектор, но ну и решил от полного безденежья делать ремонты богатым людям, сколотил бригаду из своих однокурсников и дал объявление в газету. Сначала парню не везло. Но потом вдруг он получил выгодный заказ. Не слишком интеллигентный дядька, обладатель роскошного Мерса, золотой цепи наш. Нет, ответил Арсений, «Комнату делает объем», — загадочно ответил художник. «А на стенах, что за черные капли?» «Картина, абстракция, разнообразные фигуры». «Мне вообще-то другие нравятся», — попробовал изложить свою концепцию уюта хозяин. «С собаками, еще с лошадьми». «Фу», — наморщил нос дизайнер. «Может, и торшер хотите?» «Такой, в виде аквариума» с пластмассовыми рыбками. Хозяин насупился. Как раз вчера он видел такую вещь в магазине и пришел в полный восторг. Короче говоря, они расстались, страшно недовольные друг другом. Арсений не повторил ошибок своего коллеги. Через четыре месяца браток восхищенно цокал языком, а его молоденькая жена визжала от восторга. Квартира выглядела замечательно. Повсюду позолота бронза, хрусталь и цветное стекло. В ванной розовый кафель и золотые краны. Унитаз стоял на львиных лапах, а супружеская кровать белая с голубым пряталась под балдахином. Шторы горели парчой, велюровые диваны и кресла были покрыты ковровыми накидками. В гостиной нежно журчал фонтанчик. В столовой стоял тот самый пресловутый торшер аквариум. На стенах висели полотна с изображением кошечек собачек и лошадей а у самого входа перед встроенным зеркальным шкафом красовалась фигура милиционера из пластика с подносом для визиток в руках но «Ну, с ментом ты круто придумал ржал Даниэль задовольный заказчик да кореша обзавидуются и сами того же захотят что правда то правда заказы хлынули рекой Арсений научился ловко управляться с идущим к нему специфическим контингентом. «Эта краска не годится», — сообщал он, — «очень дешевая. Надо съездить в Бауглотс, там есть похожая, но по 300 долларов банка». Через три года Арсений стал богатым человеком, имевшим свою контору и большое число сотрудников. Деньги потекли к парню бурным потоком. Он выстроил собственный дом, женился и велел матери бросить работу. «Хватит», — заявил сын, — «набегалась по чужим людям, сиди отдыхай. Родятся у нас с Наташкой дети, станешь их пестовать». Дарья сначала с огромной радостью отказала всем ученикам и легла на диван. Жизнь казалась прекрасной. В доме убирала домработница, готовила кухарка. Можно было день деньской читать любовные романы, до которых Дарья — большая охотница. Целый год она провела в эйфории, потом заскучала. Огляделась вокруг и поняла, что сидит в тюрьме. Правда, золотой, но легче от этого ей не стало. Как-то быстро ее покинули подруги. Кое-кто, побывав в загородном доме Дарьи, быстро сообщал, «Сама ремонт собираюсь делать». Другие молча оглядывали бесконечные комнаты и вздыхали, не в силах справиться с завистью. Вот и вышло. Первым Дарья не хотела звонить, а вторые не звонили ей. В конце концов с ней осталась только Нина Константиновна. Она стала приезжать в Беляево на субботу и воскресенье. Дарья была рада. Хоть с кем-то можно поговорить. Арсений и Наташа целыми днями на работе. От тоски хоть волком вой. Но однажды разгорелся скандал. На правах старой подруги, почти родственницы, Ниноша сказала за завтраком. «Что-то ты, Арсюша, потолстел». — Ешь много, наверное, последи за весом, а то молодой да закабанелый. Парень посерел и железным тоном отрезал. — Уезжайте. — Ты меня гонишь? — растерялась Нина. — Именно! — отчеканил Арсений. — Надоело. — У нас семья. Хочется в выходные без посторонних побыть. Нина ушла, хлопнув дверью. — Арсюша! — возмутилась мать. — Да как ты можешь? — «Помолчи, мама», — обронил парень. «Мне тут приживалки не нужны, имей в виду. Зарабатываю деньги и хочу жить спокойно. Запрещаю звать в гости дур». Пришлось подчиниться и прервать все отношения со знакомыми. В дом теперь лишь приходили приятели Арсения и Наташи, Но с ними Дарье было не о чем говорить. От тоски она сблизилась с работницей, приветливой, «Смешливой Катенькой». Днем, когда сын с невесткой горели на службе, Дарья и Катя пили кофе и смотрели очередной мыльный сериал. Но потом Наташа в неурочный час заявилась домой и увидела парочку. «Вечером Катю уволили, а Снахана летела на свекровь. Что за дурь пришла тебе в голову? Слуги не хозяевам». Дарья проплакала всю ночь и решила выйти на работу, Но Арсений сурово велел. Нет. «Да», — попыталась сопротивляться мать. «Тогда живи отдельно», — заявил любимый сын. «Уезжай в свою квартиру». После просторного дома в зеленом пригороде не очень хотелось вновь оказаться в блочной башне, стоящей на пыльном проспекте. К тому же безбедная жизнь совершенно разбаловала Дарью. Пришлось смириться». И это было основной ошибкой, потому что дальнейшее существование Дарьи превратилось в сплошное нельзя. Нельзя курить в доме, включать в спальне музыку, смотреть вечером сериалы, есть геркулесовую кашу. Ее не подпускали к родившемуся внуку. Арсений хотел, чтобы о нем заботилась жена. Наташа, большая любительница животных, развела в доме шесть персов, и Дарья, страдавшая аллергией на шерсть, бесконечно глотала клоретин. Единственное, в чем ее не ограничивали, это в деньгах. Частенько Арсений протягивал матери толстую пачку и предлагал «Съезди в город, прошвырнись по бутикам». Первое время Дарья ловила невероятный кайф от ощущения того, что может приобрести все – шубу, дубленку, косметику. Но настал день, когда покупать стало незачем. Но не нужно ей шестое по счету манто и сотая пара туфель. Из всех радостей жизни у нее осталась только одна — прогулки. Дарья набрела на полянку за забором, попросила поставить там скамейку, столик и частенько сидела в укромном месте допоздна. До тех пор, пока в сумочке не начинал трезвонить мобильный и не раздавался требовательный голос сына. «Хватит прятаться. Насколько можно по углам хорониться? Делаем для тебя столько хорошего, даем денег без ограничений, а ты норовишь удрать на задворке». Дарья отбросила окурок и замолчала. «Я подождала пару секунд и спросила, и поэтому вы завели Роман со Стасом Комоловым. Женщина отпрянула в сторону. «Откуда вы знаете? Мы никогда не ходили вместе на всякие мероприятия. Кто вам сказал?» «Сладкова». «Кто?» «Арина». «Ах, это!» Дарья осеклась, потом все же добавила – Отвратительная особа. Представляете, она попыталась подмять под себя Стаса. Без конца ныла. «Женись на мне! Полная дура!» Если бы она только знала, как Стасик смеялся над ней, обзывал «липучка», «рубль-штучка» и «чудовищная красавица!» Стас никогда не думал соединить с ней судьбу. Знаете, он предложил мне руку и сердце. Только... только что? Арсений никогда бы не разрешил нам пожениться. Почему? Стас не богат. Он не нуждается, но и только. Капиталом не обладает. Работает в турфирме, одним словом, совсем не тот человек, который мог понравиться Арсению. Простите, где работает Стас? Удивилась я. Я всегда считала его бездельником, живущим за счет богатых женщин. Неправда. С жаром воскликнула Дарья. Глупые сплетни. Да, Стасу нравятся женщины старше его, но он рано остался без матери, рос сиротой. Такое пристрастие понятно, ему не хватает материнской любви и ласки. Стасик очень нежный, ранимый, тонко чувствующий. Она продолжала нахваливать мужика. Я слушала дефирамбов в полуха. Дарья говорит о Камолове только в настоящем времени. Значит, до нее не дошла весть о его смерти. «Да, женщины делали Стасу подарки», — горячилась Дарья. «Порой дорогие». «Но отчего не порадовать мужчину, с которым делишь постель?» «Я сама его баловала, пока... пока что». Женщина вытащила сигареты и только сейчас догадалась спросить, «А вы дружите со Сладковой?» Я улыбнулась. «Нет, конечно. У нас с ней большая возрастная разница». Арина собиралась поехать на работу в Париж и наняла меня в качестве репетитора. Отсюда и знакомство. Пару раз я встречала у нее в квартире Стаса такой красивый, холеный мужчина. «Стасик очень следит за собой», — кивнула Дарья. «Не то, что некоторые. По неделю в одной рубашке ходят, и в ванную пинками загонять надо. Конечно, для Альфонса внешний вид — первостатейное дело». «Однажды», — продолжила я, — Прихожу на урок, а Арина в слезах по комнате мечется. Естественно, занятие по боку. Она стала жаловаться, будто Стас ей изменяет с некой дамой старше себя, которая совершенно неуправляема. Поработила мужика, наступила ему каблуком на голову, а он и рад. Даже вроде стреляла в него из ревности, но промазала. Дарья сухо рассмеялась, но «Ну уж я бы точно попала. Кстати, давайте ручку. Я... Протянула ей пистолет, женщина прищурилась. «Видишь, вон тот красный лист?» Я кивнула, раздался легкий щелчок, листик упал пробитой пулькой. «Здорово!» — воскликнула я, переходя на «ты». «Ты Вильгельм Тель, да и только!» Дарья довольно улыбнулась. «Знаешь, откуда у Арсения страсть к оружию?» «Нет, конечно. Я мастер спорта по стрельбе». В молодости очень этим увлекалась, ходила в секцию, даже выигрывала какие-то соревнования. Арсения иногда брала с собой, ему нравилось смотреть на оружие. И он тоже начал заниматься. Правда, высот не достиг, но стрелять хорошо научился. Ну а некоторое время назад, после того, как купил дом, начал собирать коллекцию. «Давай заряжу игрушку». Потом она отшвырнула окурок и резко закончила – «Боже, чего только не придумают озлобленные бабы! Я стреляла в Стаса!» «Да убила бы его моментально, у меня рука не дрогнет!» «Кто же тогда в него целился?» Я решила направить разговор в нужное русло. Кому не угодил Камолов? На мой взгляд, он интеллигентный, мягкий. Дарья пожала плечами. «Это Сладкова все придумала. Она меня ненавидит, вот и несет глупости. Обычное дело». Придется сегодня позвонить Стасу и рассказать, какие дурацкие сплетни ходят. Честно говоря, мне подобные разговоры совсем не нравятся. Еще до Арсения дойдут. Правда, мы со Стасом всегда соблюдали крайнюю осторожность. Ходили в такие места, куда люди нашего круга не суются. Вели себя как студенты. Представляешь, обедали в Макдональдсе или ели пиццу в сбаре. Я чувствовала себя просто 18-летней девушкой которая прячется от сурового папы. Она засмеялась. Я прятала машину в нескольких километрах от дома. Тут есть гигантский хозяйственный магазин, около него не менее огромная парковка. Загоняла Форд и шла к шоссе, а там уже ждал Стас. Даже если бы сын с невесткой тоже решили прогуляться, что маловероятно, по этому комплексу и увидели машину, Всегда можно отговориться, что ходила по подвальному помещению, там мобильный не берет. Но меня ни разу не хватились. Она снова вытащила пачку парламента и тихо добавила. Мы с ним провели много счастливых минут. Мне никогда не было так хорошо, как в те дни. Почему было? Мы расстались. Давно. 2 мая, грустно сказала Дарья. Так вышло. Мне стало жаль слабохарактерную тетку, полностью задавленную наглыми родственниками. Забудь! Стас не жил подолгу с одной женщиной. Он, как мотылек, перелетал с цветка на цветок. Ты молода, красива, еще найдешь свое счастье. Стас меня любит, тихо ответила Дарья. Это я от него ушла. Почему удивилась я? «А какой смысл в нашем романе?» — грустно покачала головой собеседница. Отношения были обречены с самого начала. У них нет будущего. Мы поговорили и решили, что лучше разбежаться. Стас не скрывал своих намерений. Он сказал, «Мне надо жениться. Больше жить холостяком не могу». «Охотнее всего пошел бы по жизни рука об руку с тобой, но, как я понимаю, это невозможно». Дарья кивнула, «Тогда не обижайся». «Но я заведу роман с другой». На этом они и расстались, решив сохранить хорошие отношения. Но бывших любовников редко связывает потом дружба. Последний раз Стас звонил Дарье в день ее рождения, 1 июня. Больше они не общались. «И он нашел вам заместительницу?» «В августе я купила газету «Листок» и прочла там объявление. Вчера в гостинице «Палас» состоялась помолвка известного плейбоя Станислава Камолова «С Анастасией Полищук, дочерью владельца компании «Сибалмазпром». «А вы говорили, что Стас любит дам старше себя, не утерпела я». Дарья тяжело вздохнула. Стасик не скрывал от меня, что намерен жениться по расчету. Позвонил, поздравил с днем рождения и грустно так сказал. «Ну, не передумала? Не хочешь стать госпожой Камоловой?» А потом сообщил, значит, придется жениться на мешке с бриллиантами». После тебя не смогу никого полюбить, поэтому найду выгодную партию. Намечается тут одна особа, страшная, как смертный грех, и богатая, как кресс. Тебе не жаль меня?» Расстроенная Дарья ответила, «Сам понимаешь, что жаль, но альтернативы-то нет. Арсений никогда не разрешит нам пожениться». Все, больше они не встречались. Внезапно меня охватила злость. Да эта Дарья просто переваренная макаронина. Никакой силы воли и решительности. Не зря она призналась, что обожает любовные романы. В конце концов, кто кому мать, а? Почему ты позволила Арсению так с собой обращаться? Налетела я на тетку. Он зарабатывает деньги. Подумаешь, это еще не повод устанавливать дома крепостное право. Тебе же не нравится сидеть в благоустроенной тюрьме? Нет. Прояви решительность. Возьми вещи и уйди. Куда? Есть же квартира. Да, в Кузьминках маленькая двушка, без ремонта и бытовой техники, да и мебель жутковатая. Наплюй на удобство, зато сама себе хозяйкой станешь. Но у меня нет денег. Неужели Арсений не дает? Если уйду, то ни копейки не предложит. А раньше, пока твой сынок не разбогател, кто вас кормил? Я. Ну где же ты деньги брала? Зарабатывала. Что сейчас тебе мешает? Кругом полно детей, желающих поступить в ВУЗ. Да ты через три месяца обрастешь учениками и заживешь спокойно. Пусть твой Арсений подавится своими доходами. Главное — проявить настойчивость, продемонстрировать характер. Поверь, если решительно хлопнуть дверью, «Сын с невесткой начнут тебя уважать!» «Проявишь слабохарактерность, будут вытирать от тебя ноги, как отряпку!» «Знаешь, я убежала от четырех мужей!» «Ну и что?» — промямлила Дарья. «Что хорошего вышло?» «Зато живу, как хочу, и никто не смеет мне указывать, чем, когда и с кем заниматься!» «Нет, я так не могу, надо подумать!» «Потом работать тяжело!» «Все понятно. Она мямля, лентяйка и мазохистка». «Да, и после случая с Петечкой Арсений сам не свой. Нет, не сейчас. Кто такой Петя и что с ним произошло?» Дарья порозовела, потом осторожно спросила. «Насколько понимаю, мы больше не увидимся». «Скорее всего, нет. Мне хочется только продать ручку». Вообще-то они просили никому не рассказывать, но больше нет сил в себе таить. Петечка — мой двухлетний внук. Совсем недавно его похитили. «Как?» — пришла в ужас я. «Кто?» Дарья пожала плечами. «Не знаем». Его Наташа оставила на пару секунд в детском кресле в запертой машине. Отошла за сигаретами, вернулась. Петечки нет. Наверное, похитители специально ждали подходящего момента. «Мальчика нашли?» Ужасно всхлипнула Дарья. «Нет. Сначала мы ждали звонка от похитителя». И впрямь. Через день телефон ожил. И приятный интеллигентный голос позвал Арсения. Трубку сняла Дарья. Зная, каково сейчас приходится сыну, она ответила. «Арсения Дмитриевича? Нет». Мужчина мягко засмеялся. «Он дома». «Спросите у него, хочет ли он получить назад Петю». Дарья оторопела. Она думала, что киднеппингом занимаются отвратительно грубые хамы, но с той стороны трубки был явно человек ее круга. «Арсюша!» — заорала мать. Парень не спешил на зов. Измученный бессонной ночью и нервным хождением вокруг телефонного аппарата, Арсений выпил снотворное и сейчас спал. «Вы можете позвонить попозже?» — пролепетала Дарья. «Или оставьте свой номер». В трубке послышались звуки, похожие на хрюканье, и женщина поняла, что похититель борется со смехом. «Значит так», — наконец произнес он. «Два миллиона долларов, и ребенок вернется домой». «Но у нас нет таких денег», — в ужасе воскликнула Дарья. «Хотите получить Петю целиком, а не по частям? Ищите», — сообщил негодяй и отсоединился. «И что?» Потом позвонил еще раз, через неделю. К телефону подошла Наташа. Сказала, что может найти миллион. «Ну?» Тот мужик ответил «Хорошо. Положите деньги в чемоданчик и идите по Тверской от Манежной к Елисеевскому. Только выкуп должна нести мать, никакой милиции и посторонних мужчин. Если замечу слежку, обмен не состоится». Перепуганная Наташа выполнила указание – Она умоляла Арсения остаться дома, но муж ответил, «Нет, я буду двигаться медленно в машине вдоль тротуара». Ровно в полдень Наташа пошла по указанному маршруту. Около книжного магазина «Москва» к ней подошла сгорбленная старушка и занудила, «Деточка, подай бабушке на хлебушек». Ничего необычного в этой ситуации не было. К сожалению, центр Москвы переполнен попрошайками. Наташа, поджидавшая мужчину, нервно ответила по берушке «Отвяжись!». В ту же секунду немощная старушонка выхватила у нее из рук кейс и влетела в магазин. «Если вы когда-нибудь покупали в Москве книги, то знаете, что эта торговая точка хороша всем, кроме одного. Залы, где выставлена литература, тут узкие. К стеллажам трудно подобраться, в проходах снуют покупатели.